В Рязанскую школу, открытую только в 1722 году, набрали 96 учеников, но из них 59 бежало. Вятский воеводачий Адаев, желавший открыть в своей провинции цифирную школу, встретил противодействие со стороны епархиальных властей и духовенств. Чтобы набрать учеников, он разослал по уезду солдат воеводской канцелярии, которые хватали всех годных для школы и доставляли в Вятку. Дело, однако, не удалось. В цифирных школах обучали грамоте, письмо, арифметике и части геометрии. Этим ограничивалась тогдашняя программа начальной школы. К концу царствования Петра таких училищ считалось до полусотни. Они заведены были во многих провинциальных городах, но не во всех губернских. Петру не удалось сделать их всенародными.